Евгений Красницкий. Отрак. Часть вторая. Март 1125 года. Город Туров. Глава 1. Матьин младший брат Никифор принял гостей радушно. По обычаю приказал прямо во дворе поднести приехавшим горячего сбитня. Трижды облажался с дедом, с сестрой поручкался с ними, подявился тому, как подросли со времени последней встречи. Мишка и близнецы поспетал, что ней приехали племянницы. Громогласно приказал топить для гостей баню и вежливо пропустив перед собой деда, повёл всех в дом. Со времени осознания себя Мишка видел Никифора впервые и снимал ему удивлением оценил его внешность уже глазами взрослого человека. Заодно глянул впервые мужским взглядом и на мать. До сих пор это как-то не и не приходило ему в голову. Мать есть мать. Самая добрая, самая красивая, самая родная женщина в мире. А теперь... Было совершенно очевидно, что в молодости мать была дива как хороша. Да и сейчас, немного старше 30, на вкус 50-летнего Михаила Андреевича Ратникова, несмотря на пятикратные роды и темный вдовь и наряд, Анна Павловна выглядела весьма и весьма привлекательно. Высокая, статная, русоволосая. Тонкий прямой нос, чуть удлинённые глаза, видать, где-то среди пращев затесалась толика степной крови. Соответственно, очень похожим на свою старшую сестру Никифер, выглядел не купцом, а скорее благородным разбойником голливудского разлива, только что серьга в ухе не болталась, да борода была не чёрной, а русой. А вот манеры поведения брат и сестра разнились кардинально. Скупая, спокойная мимика, плавные жесты Негромкая речь вполне соответствовали внешности матери. Никифор же был говорлив, громогласен, размашист и вроде бы простоват, особенно по сравнению с сестрой. Однако эти простецкие купеческие манеры показались Мишке несколько наигранными. Очень уж четко, как бы между делом, он раздавал приказы набежавшим со всех сторон, ни то холопам, ни то работникам, слишком уж быстро и толково, прямо с искрами из-под подошв, выполнялись его указания. Дисциплина прямо-таки воинская. И глаза. Правильно говорится, зеркало души. Такие же, как у сестры, покошачьи зелёные. У Никифора они были очень внимательными и цепкими. Пока тело размахивало руками, выкрикивало приветствия и приказы, перемещалось от одного гостя к другому, глаза на секунду замирая, то на людях, то на сонях с поклажей, словно делали мгновенные снимки. У Мишки возникло стойкое ощущение, что всех их по очереди, не прекращая ритуал встречи, отсканировали и полученная информация отправлена на обработку. Кроме всего прочего, Мишка, живший в воинском поселении, сразу же определил, что тело Никифора привычно к тяжести воинского доспеха, а руки с одинаковой лёгкостью могут играть как с плотницким топором, так и с боевой секирой. Всё это не то, чтобы настораживало или вызывало недоверие, но заставляла как-то подобраться и не позволяла расслабиться. Ритуал встречи, между тем, шел по освещенному векам и порядку. Знакомство с семьей, женой и двумя сыновьями, предварительная выпивка-закуска, баня, а после нее уже капитальное застолье. Единственный чуть заметный сбой в освещенной веками процедуре встречи родственников после дальней дороги произошел, когда дед усадил за стол вместе со взрослыми мужиками Мишку. Никифор лишь слегка приподнял левую бровь и более никак сей казус не прокомментировал, но после бани за столом обнаружились оба его сына Петр и Павел. Старший был на год старше Мишки, младший – ровесник. Дед на ответные меры хозяина дома отреагировал юмористически. «Хе-хе, Михайло, гляди, Петр и Павел, считай, с апостолами сидим!» Все сдержанно посмеялись, и хозяин принялся подчивать гостей. Стал ещё приветливее, и Мишка понял, что правильно истолковал случайно подсмотренную во дворе пантомиму. Некий фаров приказчик что-то шептал хозяину, многозначительно кивая на пятеро нагруженных сверху саней, пригнанных в туров ратнинскими родичами. Видимо, пока они парились в бане, ушёл ему жучок, успел поинтересоваться содержимым коробов и увиденное произвело на него самое благоприятное впечатление. Улучив момент, Мишка шепнул деду. Саняк копались, довольны. Дед в ответ лишь коротко кивнул. Женщин за столом, естественно, не было. Мать принимала на женской половине дома жена Никифора Ксения, которая произвела на Мишку какое-то жалостное впечатление. Была она импозантному Никифору, как говорится, не пара. Бледная, молчаливая, чуть ли не шепотом поздоровавшаяся, И при первой же возможности поспешившая скрыться с глаз. Может быть, дело было в том, что Ксения дохаживала последний срок беременности, а может, от природы была серой мышкой. Впрочем, и Никита партнёсся к жене как-то небрежно, представляя гостям назвал Ксюхой, а цепляющаяся за материн подол: "Девочка, годик коп четырёх-пяти?" И вообще осталась бы безымянной, если бы Мишкино мать сама не спросила, как ту зовут. Похоже, Семейной идиллией тут и не пахло. Застольный разговор бестолково крутился вокруг разных событий. Летние эпидемии, дорожных тягот, Мишкиных подвигов во время нападения волков. Апостолы разинули в ты, Никифор глянул на племянника даже с некоторым уважением. Последних столичных новостей. Главной новостью, конечно же, было постановление князем Туровским Вячеслава Владимировича, третьего сына Владимира Мономаха. Мишка с изумлением узнал, что... никакого тура в апинского княжества, собственно, и нет. Оказывается, более 30 лет назад, перебираясь на великое киевское княжение Святополк II, не путать со Святополком I Окаянным, убийцей первых русских святых Бориса и Глеба. Святополк II Ярославович не оставил на туровском столе преемника, а сохранил у Турав за собой в области великого княжения. Правда, князь в Турове был Бреฉслав Святополчич, но был он молод и не княжил, а сидел на кормлении, так же как и ещё один сын Святополка, Ярослав, сидел на кормлении в Пинске. После смерти великого князя всё так и осталось. Правда, сын Святополка второго, Ярослав Святополчич, став князем волынским, притиндавал натуры в и Пинск, как на наследство отца, но ничего не добился. Теперь же Бреฉслава отправили к брату в Пинск. А в Турове полноправным князем сел Вячеслав Владимирович Мономашич. Вот это номер, сэр Майкл. Выходит, вы имеете удовольствие пребывать в княжестве, которого формально не существует. То есть, теперь-то, когда Мономах посадил сюда своего сына Вячеслава, оно вроде бы появилось, но раньше-то. То было, то не было. Вот, наверное, почему в учебниках о нем почти ничего и нет. Потом... Уже изрядно приняв на грудь дет с кифером, озаботились пошатнувшимся здоровьем Владимира Мономаха и перспективами борьбы за великокняжеский пост разных ветвей рода Рюриковичей. Мишка прислушивался к разговору с интересом, впитывая информацию о княжеских разборках, а апостолам взрослые разговоры довольно быстро надоели, и они решили поразвлечься, указав родственнику из провинции его истинное в их понимании место. «Минька, а Минька, разгадай загадку. В семи сундуках по семь ларцов, в каждом ларце по семь гривен. Сколько всего денег?» «343 гривны». «А, ты раньше знал», — разочарованно протянул Петька. «Чего тут знать-то? Эту загадку три тысячи лет назад в Египте придумали. Только звучала она так. В семи домах по семь комнат. В каждой комнате по семь кошек». «Вы ее на купеческий манер переначали, вот и все». «Ну ладно, а вот еще загадка». «Э-э-э, нет,» перебил двоюродного брата Мишка. «Теперь моя очередь». «Про коровьи лепешки небось?» соязвил старший из апостолов. «Петька!» дядька Никифор, оказывается, следил за разговором. «Гостей уважать не научился? Рано я тебя за стол пустил». «Ничего, дядь Никифор!» заступился Мишка. «Моя загадка как раз купеческая. Слушайте, три купца». поехали в Киев с товаром. Там расторговались, купили другого товара и привезли его сюда в Туров. Продали и поделили между собой прибыток. Первому досталось четверть от всех денег, второму в полтора раза больше, а третьему 9 гривен. Вопрос: сколько гривен получил каждый из купцов и какова была вся выручка целиком? Над столом повисла тягостная тишина. Первым подал голос Никифор Ну-ка, Михаила, повтори ещё раз. Мишка повторил. В глазах Петра и Павла поселилась вселенская тоска. Но в голосе Никифора зазвучали грозные нотки. Чевал молчите. Не решается это попаня, смеётся над нами Минька. А в чулан на хлеб и воду, пока не решите. По всей видимости, вышеописанный педагогический приём был апостолом, прекрасно знаком. У обоих на лицах появилось плаксивое выражение. И Мишка решил, что братьев пора выручать. Тут всё просто, смотрите. Один купец получил четверть, а другой в полтора раза больше, значит, четверть и ещё полчетверти. Сколько будет половинка от четверти? Восьмушка. Ещё не понимает, к чему ведёт Мишка, неуверенно ответил Пётр. Верно. Значит, у первого купца 2 восьмушки, у второго 3, так? Так. Сколько тогда вместе? 5 восьмушек. А сколько всего восьмушек может быть в чём-то целом? Восемь. Тогда сколько же осьмушек осталось на долю третьего купца? Три. Но это девять гривен, значит одна осьмушка сколько? Три гривны. У первого две осьмушки, у второго три, у третьего тоже три. А дальше-то сами посчитайте. Ага, у первого шесть гривен, а у второго и третьего по девять, а всего, погоди сейчас, двадцать четыре. Правильно. Но сами вы ответ не нашли, поэтому снова моя очередь загадывать. Мишка поймал себя на том, что сбивается на менторский тон. Но резко менять тональность было уже нельзя. Задумайте число, небольшое, меньше десятка. Но мне не говорите, держите в голове. Задумали? Теперь прибавьте к нему 5. Прибавили? Прибавьте ещё 7. Отнимите 3. Готово? Теперь отнимите задуманное число. Прибавьте 7. Отнимите 4. Разделите на 3. Разделили? «У вас получилось четыре, у обоих!» Эффект превзошел все ожидания. Глаза у апостолов чуть не вылезли из орбит. Дядька Никифор уронил ложку. Даже дедова «Хэм!» прозвучало в иной, чем обычно тональности. Невозмутимым остался лишь немой, но, опустив глаза, Мишка заметил, что из пирога, который тот держал в руке, во все стороны полезла начинка. «Хэм! Ребят, да кто из вас купец-то?» Дед был доволен, как кот безнаказанно обожравшийся сметаной. Как это? Наконец вымолвил Никифор. Михаил, а как это ты? Стой. Не рассказывай, пусть сами догадаются. 3 дня вам на раздумье слышали, а мне потом объяснишь. Дядя Никифор, да это шутка ради праздника. Дозволь объяснить, сами они не догадаются. Папаня, не догадаемся, дозволь. Тебе же и самому любопытно. Дружно поддержали Мишку апостолы. Шутка, говоришь? Никефор прицелится в Мишку зелёным кошачьим глазом. Ну ладно, объясняй. Всё очень просто. Они задумали число, я его не знаю, но мне и не нужно. Я же их заставил отнять задуманное, значит, остались только те числа, которые я сам и назвал. А с ними можно уже делать всё, что захочешь: делить, умножать, хоть кренделем закручивать. И кто бы какое число ни загадал, у всех всё равно результат одинаковый получится. Некоторое время в горнице стояла тишина, а потом... «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! -хо, хитер! Хи-хи-хи-хи-хи-хи! Хоть в крендель! Ой-хи-хи-хи! Уморил!» Громче всех почему-то смеялся дед. Впрочем, Никифор с сыновьями не отставали. Участие в общем веселье не принимал только немой, сосредоточенно вылавливавший из рукава натекшую туда начинку. «Парни, никому ни слова поняли?» Никифор грозно простёр лань в сторону сыновей. Я своих друзей Зафра удивлю. Я им такой крендиль заверну. Я с ними ещё и на деньги поспорю. Михаила, половину выигрыша тебе. Пользоваться пьяной щедростью и благодушием Никифора следовало, что называется, не отходя от кассы. А друзей-то у тебя много, дядя Никифор. Не бойся, Михаила, десяток нагад заработаешь, а то и побольше. Ну ты ж полгривны, удивился Мишка. «А может и гривну, а может и две. Ха, купцы — народ азартный!» «Я тебя, дядя Никифор, о другом попросить хотел, если у тебя друзей много». «Много?» — не дал договорить племяннику Никифор. «Да половина торжища, мои друзья. А как узнают, что вы привезли, так и все друзьями станут». «Внимание, сэр! Клиент дошел до нужной кондиции, себя не контролирует или притворяется. Все равно будем брать тепленького». На торжище у вас скоморохи выступают? А как же, праздник же, проводы зимы. Потихоньку уже и праздновать начинаем. Кощуные языческие поют похабщину всякую. Ну, Никифор зыркнул глазами в сторону сыновей. Не без того, на той скоморохе. А согласятся твои друзья в уплату за проигрыш пойти на епископский двор всем скопом да попросить изгнать языческое непотребство с торга? Чего это ты племешь? Так с Комароховым не взлюбил. Точно, не так он пьян, как показывает. Впрочем, бизнесмен должен сохранять ясность сознания всегда, особенно тогда, когда его пытаются подписать непонятно на что. А ты, дядюшка, любишь тех, кто таким же товаром, как и ты, торгует, да ещё за дёшево? Ха, Никифор, пропустил фамильярные. Дядюшка, мимо ушей. Да я бы их. А с Комарохи-то чем торгуют? зрелищем, развлечением для людей. Да разве же это товар? Все, за что платят, товар. Хм, верно. И у тебя такой товар есть? Не держит образ, Анкл Ник. Опять взгляд, как через прицел. Впрочем, и вы, сэр, хороши. Он же опытный купец. Наверняка чувствует несоответствие формы и содержания. Тщательней надо, сэр Майкл, тщательней. Есть у меня такой товар, дядя Никифор. И получше, чем у скоморохов. Ну, для начала, как и в любой торговле, мне помощь нужна. Так как, сводишь друзей к епископу? Только надо, чтобы не 2-3 человека, а толпа в несколько десятков. Хмм, ну, если с работниками и должников призывать, да всякая шваль ради любопытства притащится. А что у тебя за товар-то, глянуть бы? Всего не покажу, места много надо. Да и снасть в санях лежит. Ну, кое-что. Мишка вышел на середину горницы, вытащил все три кинжала и принялся жонглировать. Так не только я, но и Куйска с дёмкой умеют. И стоя на ногах, и верхом. А ещё можем на полном скаку кинжалы в землю воткнуть, а потом прямо с седла подобрать. И ещё разные только это на улице надо. Хотя Андрей передвинка на угол стола подсвечник, дождавшись, пока ней мой поставить свечу и отодвинется, Мишка отошёл в дальний угол и метнул оттуда кинжал. Отточенная до бритвенной остроты лезвие срезала фитиль, и свеча погасла. Клинок воткнулся в бревенчатую стену горницы. «Ну, Корнея Геич!» Никифор развел руками, смахнув на пол погашенную мишкой свечу. «Нет слов. Внуки у тебя. Учим молодежь помаленьку. Дед был сама скромность. Мы ж ратное сословие, Михайло вот уж в восьмом колене. Прасчуры наши еще с князем Олегом на Царьград ходили». А как бы всё целиком посмотреть? Невооружённым глазом было видно, что у Никифор загорелся идеи. С конями там, ну и со всем прочим. А место огороженное шагов 20 шириной найдётся? спросил Мишка. Огороженное? Ну, чтоб лишних глаз раньше времени не было. Огороженное, огороженное. Никифор задумчиво потеребил кончик бороды, потом что-то вспомнив, встряпенулся. Ха! У меня же один амбар ладейный пустой стоит. Владяда до ли достава вернуться не успела. Подойдёт глянуть бы. Владейный амбаров Мишка ни разу в жизни не видел, и что это такое, мог только догадываться. Пошли. Никифор с пьян решительностью поднялся из-за стола, его тут же повело в сторону, но не мой одним мощным движением руки вернул хозяина на место во главе стола. Всё-таки пьян не умеет сохранять разум, серьёзный мужик. Завтра, ни кифер хлопнул ладонью по столу, так что подпрыгнула посуда. Михаила, слышишь, прямо завтра достанешь свою снасть и пойдём в ладейный амбар, а там посмотрим. Но я своему слову хозяин. Если сказал, помогу, значит, помогу. Эллин для купеческой ладьи, именуемый ладейным амбаром, оказался сооружением неказистым, но просторным. Во всяком случае, коней по кругу в нём запустить вскачь было можно. Мишка хоть и слышал, что арены цирков во всём мире имеют одинаковый диаметр, точных размеров не знал, но имея исся 20 шагов его вполне устроили. Работники Никифора быстро расчистили середину помещения, а Мишка с близнецами воткнул по кругу колышки и натянул между ними верёвку с привязанными к ней тряпочными лоскутками. Это зачем? Никифор хоть и слегка имался с похмелья, проявлял при приготовлении живой интерес. Зачем тряпки-то? Что бы лошадям видно было, как скакать. Андрей, Кузьма, Демьян, готовы? Публики набралось человек 30. Мишка даже не ожидал такого скопления народа. Никифор со всем семейством, кроме младшей дочки. Никифоровы то ли работники, то ли холопы во главе с приказчиком. Попавшись по дороге два приятеля Никифора, И начавшаяся здесь же часть членов экипажа отсутствующей лодди во главе с вдребезги пьяным кормщиком. Экипаж тоже был крепько поддавшим, ни то со вчерашнего, ни то уже сегодня успели. Близнецы перед первым публичным выступлением мандражеровали отчаянно. У Кузьки, кажется, постукивали зубы. Даже не мой дважды уронил что-то из реквизита. Да чего же удачно получилось с внеплановой репетицией. На базаре было бы ещё хуже. Блин, как же их успокоить хоть немного? Хрену успокоишь, дебют есть дебют. Как я раньше-то об этом не подумал, разглядей. Так, соколы ясные, слушайте меня внимательно. Мишка поочерёдно посмотрел всем троим в глаза. За верёвкой никого нет, а на вас никто не смотрит. Есть только круг, и вся жизнь происходит только в нём. На всё остальное наплевать. Мы здесь одни. Повторите. Мы здесь одни. Ещё. Мы здесь одни. Ещё. Мы здесь одни. Ещё. Мы здесь одни. Смотреть только на меня начали. Выехав верхом на рыжухи на середину арены, Мишка заорал голосом болаганного зазывалы. Почтеннейшие жители стольного града Турова, мы не скоморохи и не лицедеи, мы ученики славных воинов, защищающих ваши дома и семьи от врагов. и карающих любого, кто осмелится посягнуть на вашу мирную жизнь. Посмотрите, как учат они молодежь, убедитесь, что не оскудевает Туровская земля защитниками, и не зря платите вы подать их князю. Не пропадают ваши приношения, а идут на святое дело защиты земель православных. Поглядите, почтеннейшие, чему учат нас доблестные воины князя Вячеслава Владимировича Туровского. Ап! Мишка, перевернувшись через голову, соскочил на землю и принялся жонглировать кинжалами. Боковым зрением отметил, что Демка, почти не задержавшись, подхватил под усцы рыжуху и увел с арены. Мишка меленькими шажками подбежал к веревке и пошел вдоль нее, не сводя глаз с мелькающих в воздухе клинков. Где-то сбоку пьяный кормщик пробурчал, чтобы не баловались с оружием, но на него тут же шипнули. благоприятный признак, не хотят отвлекаться. Мишка, пройдя всю часть круга, возле которой стояли зрители, попятился к середине арены. Там уже должен был стоять Кузьма, но его не было. Блин, сколько его ждать-то? Ну, наконец-то. Вместо Кузьки появился Демьян, зашёл сбоку, перехватил по очереди Мишкины кинжалы. Мишка обошёл его со спины, повторил трюк с перехватом. Дёмка опять зашёл сбоку. Освободившись от кинжалов, Мишка поспешно оглянулся. Кузьма деревянной походкой приближался к братьям, уставившись неподвижным взглядом куда-то в пространство. «Работать, Кузька! Работать!» – прошипел Мишка так, чтобы не слышно было публики. Кузьма перехватил кинжалы у Демки, каким-то чудом не уронил их, но передавать зашедшему сбоку Мишке и не подумал. Стоял столбом, работая руками, как автомат. Дёмка, расходимся. Парни убежали от Куски, образовав равносторонний треугольник. Дёмка достал свой комплект кинжалов, запустил их в воздух и расширенными глазами уставился на мишки. Тому работать было не с чем. Куська выперся на арену без реквизита. Слава богу, не мой. Спохватился, въехал в ситуацию и перекидал мишки Куски на кинжалы. Ничего, пока выгребаем, публика решит, что у нас так и было задумано. Дёмко готов? Готов. Але ап. Оружие полетело навстречу друг другу. Теперь Мишку и Дёмку связывал мост, составленный из мелькающих клинков. В толпе зрителей раздался одобрительный ропот. Куйска готов? Молчание. Куйска, едрёна воскотов, готов? Г -г -г готов или нет? "Приди в себя, козёл". Готов. Але а Ничего, ни взгляда, ни движения. Куйска продолжал стоять с толбом, хорошо хоть кинжалы не ронял. Блин, что же делать-то? Может, закончить номер на середине и переходить к следующему? Положение спас пьяный шкипер. Из толпы вдруг раздался грозный рык. "Я сказал, не балуйся с железом, роська, за борты!" Пока кто-то вразумлял кормщика, Дёмка успел прошептать: "Минка, разворачиваемся. Я ему сейчас Спрашивает, что он задумал, было никогда. Дёмка уже начал смещаться в сторону Кузьми. Не прекращая работать руками, он размахнулся ногой и влепил братишке смачного пенделя. Куйска выронил кинжалы и брякнулся на четвереньки. В толпе зрителей раздался радостный гогот. Дёмка, улыбаясь во весь рот, повторил: "Воспитательное воздействие". Публика пришла в восторг. Куйска задравленно оглянулся, кажется, только сейчас сообразил, где он и что с ним. Подхватил кинжалы и вопросительно уставился на мишку. «Работаем, охламон, отходи на место! Расстояние, расстояние держи!» Ну вот, а говорят, что побои — это не педагогично. Теперь кинжалы летали уже между троими пацанами. «Внимание! Начинаем движение! Готовы?» «Готов!» «Готов!» Не прекращая полета оружия, парни вошли по кругу. Наконец-то раздались первые аплодисменты. Интересно, кто это догадался в ладони похлопать? Здесь вроде бы это еще не принято. Может, моряки где-то в других странах видели? Алле! Ап! Кинжалы остались в руках, Мишка поднял правую руку с оружием и заорал. «Слава православному воинству!» «Слава!» – нестройно откликнулись зрители. Позади немой уже устанавливал лавку, клал на нее гладко ошкуренные поленцы и доску. Мишка вскочил на лавку, встал на доску, привычно поймал баланс. Публика затихла. Мишка снова запустил в полёт кинжалы, теперь зааплодировали уже дружнее. Справа и слева на доске встали близнецы. Засверкали в воздухе клинки. Публика зааплодировала ещё громче. А ну слазь, расшибёшься, дурак. Слазь я кому гова? Командный монолог кормщика прервала звучная плевуха. У кого-то из зрителей лопнуло терпение. «Внимание, алле-е-е!» «Ап!» Мишка сказать не успел. Доска вывернулась из-под Кузькиных ног, и он загремел вниз головой. Публика разразилась восторженным гоготанием, сквозь которое прорезался, исполненный душевной муки, вопль кормщика. «Я же упреждал!» «Все, пора завершать. Все смотрят только на Кузьку. Алле-е-е! Ап!» Мишка и Демка задним сальто соскочили на землю. Мишка снова поднял руку с кинжалом и проорал. «Слава православному воинству!» «Слава! Ха-ха-ха-ха! Ой, мамочка, лопну сейчас! Ой, не ма-ха-ха-ха!» «Чего смеются-то?» «Ох, блин, нарочно не придумаешь!» Кузька снова влез на лавку и теперь растерянно оглядывался в поисках доски и поленца. Публика развлекалась по полной программе, вплоть до слез и падений на землю. Гога заглушал безутешные рыдания кормщика где-то в задних рядах. Ну дативо удачно этот пьяница попался. Натуральная подсадка. Где бы такого на остальные выступления найти? Этого что ли каждый раз поить? Наконец не мой выскочил в круг, сгрёб куйку вместе со скамьёй и уволок в угол амбара. Мишка снова положил на лавку поленцы, поперёк него другое, сверху подрубил доску. Этот номер, кроме него, не научился делать никто, поэтому он сейчас выступал соло. Ставлю кону, что свалится. Раздался голос в толпе зрителей. «Три, что устоит!» Тут же донеслось в ответ. «Пять, что свалится!» «Принимаем!» «Ого! Уже тотализатор!» Мишка поймал баланс, закачался в двух плоскостях. В амбаре наступила мертвая тишина. Мишка поиграл на нервах у зрителей, взмахнув пару раз руками так, словно терял равновесие, и оба раза получил награвду дружно... «А-а-а!» «Публики!» В звенящей тишине, откуда-то из заднего ряда, отчетливо донесся трагический шёпот кормщика. Ну всё, покойник. Мишка медленно вытащил из-за пояса кинжал и сделал вид, что собирается жонглировать, и снова теряет равновесие. На этот раз получилось плохо, чуть не упал на самом деле. Публика замерла, чей-то напряжённый шёпот прозвучал словно гром небесный. Пол гривны, что свалится. А вот хрен тебе, гривна что устоит. Принимаю, и я принимаю. Правильно, хрен вам, сейчас две гривны продуете. Бешеные деньги, блин. Почти полкило серебра. Мне половина положена, только вот с кого получить? Клинки замелькали в воздухе. Две тысячи, три тысячи, четыре тысячи, две тысячи, три тысячи, четыре тысячи, две тысячи, три тысячи, четыре тысячи. Десять секунд, все, хватит. Ап! «Слава православному воинству! Слава, слава! Молодец, парень! Давай еще! Ого-го!» Да, господа, не испорчены вы еще шоу-бизнесом. Номер на уровне клубной самодеятельности и такие овации. Шоуменом заделаться, что ли? Открыть цирк, ездить с гастролями. И сдохнуть под забором от сочетания чахотки с белой горячкой. Романтика, блин! Мишка отбежал в угол, где немой готовился к своему выходу. Андрей, работаешь с Дёмкой. А я пока попробую этого обалдуя в чувство привести. Подхватив подмышки совершенно впавшего в апатию Кузьму, Мишка вытащил его на улицу и принялся тереть ему лицо снегом. Кузька не реагировал тогда, пришлось закатить ему пару затрищин. Ой, Минко, снова расырание снегом. Минка, не надо, больно. Слышишь меня? Мишка подряс Кузьму за плечи. Ты чего, зверил? Слышишь меня? Да слышу, слышу всю морду. Встать. Да ладно тебе, подзатыльни. Ой, ты что? Встать. Мишка уже не говорил, а рычал. Ну, встал. Кувырок вперёд, быстро. Ещё один. Ещё. Кувырок назад. Ты чего, Минь? Да делай уже. Ещё. Встать на руки, стоять. Стоять, я сказал. Теперь встал на мост, поднялся, пошёл колесом. Ещё. Ещё очухался. Да всё уже, Минь, всё. Только попробуй мне еще раз дураком выставиться. Все у меня, все, я больше не... А больше и не надо, хватит уже. Пошли работать. В амбаре Немой как раз заканчивал демонстрировать искусство работы с кнутом. Демьян стоял, раскинув руки крестом. Два небольших огарка свечи стояли у него на ладонях, третий на голове. Немой трижды взмахнул кнутом. Щелк, щелк, щелк. Все три свечки погасли. Демка не вздрогнул, не моргнул. Мишка подхватил приготовленное бревно толщиной с икру взрослого мужика, рыкнул на куйску, чтоб тащил козный и побежал на середину круга. Уложил бревно на козлы, отбежал в сторону. Немой немного постоял, глядя на реквизит, потом начал со свистом раскручивать кнут в воздухе. Эх, сейчас бы барабанную дробь, как в настоящем цирке. Щёлк, хрясь. Бревно переломилось ровно посередине. Публика разразилась, восторженными воплями немой победно поднял правую руку. «Слава православному воинству!» – заорал Мишка. «Слава! Хо-хо-хо-хо-хо-хо!» Публика орала, как на футболе. Интересно, аж кипер его выступление комментировал, немой же мог его и в заднем ряду кнутом достать. Мишка схватил рыжуху под усцы и побежал по кругу, потом, лихо на ходу, взлетел в седло. Ну, этим тут никого не удивишь. Всяких наездников видали, рыжухина надо дать пару кругов, чтобы освоилась. Немой вышел на середину арены, громко щелкнул кнутом. Рыжуха наконец опознала знакомые тряпочки на верёвке и пошла по кругу ровным и неторопливым галопом. Мишка сорвал с головы шапку и швырнул её вперёд и вверх. Шапка опустилась на уровень вытянутой руки как раз в тот момент, когда Мишка оказался прямо под ней. бросил ещё раз, потом ещё. На полный круг хватало трёх бросков. Мишка сделал ещё круг, потом к нему присоединились близнецы. Шапки так и замелькали в воздухе. Потом все трое вытащили кинжалы и принялись жонглировать на скаку. Но публика на жонглировании уже насмотрелась и осталась спокойна. Русска, откуда лошадь один на лодье? На воз с языком вылизывать будешь, русская, я кому говорил? Ну, до чего же вовремя он каждый раз встревает? Кто его там затыкает-то? Блин, и посмотреть-то некогда. Мишка снова оглушительно свистнул, возвращая внимание публике и раскинув руки. Сделал вид, что падает с лошади. Близнецы повторили его трюк, и некоторое время все трое свешивались в сёдел так, что доставали одной рукой до земли. В публике кто-то ойкнул потом, сам же над собой засмеялся, смех поддержали. «А лэ ап!» Парни вернулись в седло, тут же соскочили и, оттолкнувшись от земли, снова оказались верхом. Снова соскочили, оттолкнулись, но в седлах уселись уже задом наперёд. Потом ещё раз так прыжками прошли целый круг. Але ап. Девять кинжалов поочерёдно воткнулись в землю. Немой несколько раз щёлкнул плутом, разгоняя темп. Публика затихла в ожидании. Але ап. Всадники трижды свесились все дел на полном скаку, и на земле не осталось ни одного клинка. «Слава православному воинству! Слава, слава!» Зрители уже привычно подхватили Мишкин лозунг. Немой вытащил на середину арены сколоченный из досок щит, установил его вертикально, встал, прислонившись к доскам спиной и раскинул руки крестом. Мишка разогнал ржуху в голоб, сделал круг и, выхватив кинжал, метнул его в щит. Публика хором ахнула. Кинжал вонзился в доски в нескольких сантиметрах от головы Немова. За мной. Теперь по кругу пошли уже три всадника, и каждый раз, когда кавалькада оказывалась напротив Немова, кто-нибудь один метал кинжал. В конце концов, вся верхняя часть его тела была оконтурина стальными клинками. Три штуки воткнулись вокруг головы, две над раскинутыми руками, по две под правой и под левой рукой. Не мой во время исполнения трюка и бровью не повёл. Зрители, поначалу притихшие, потом стали сопровождать каждый удачный бросок дружными одобрительными криками. Мишка в последний раз прокричал здравству православному воинству. Ребята спешились, и под восторженный шум публики расклонились. Успех выступления не подлежал сомнению, однако судьба, видимо, решила, что испытаний на Кускину голову выпало ещё недостаточно. Именно в момент триумфа его, а чье же ещё? Лошадь решила справить большую нужду. Комментарий скипера, затерявшийся где-то в альдах лади, воспоследовать не замедлил. Ну вот, насрали. Красный как рак Кузьма, под хохот зрителей, уволок свою животину на улицу. Дёмка кинулся помогать Немому прибирать реквизит, а Мишка пошёл к деду и дядьке Никифору на разбор полётов. «Молодец, Михайло, хорошо получилось!» Дед не скрывал довольства. «Ну, племеши, ну, порадовали!» Подхватил Никифор. «А Кузька-то, Кузька, это ж сколько учиться надо было, чтоб так упасть и не расшибиться! Ну, мастер!» Вопросы и комментарии посыпались со всех сторон. «А Андрей-то? Даже глазом не моргнул, в него ножи мечут, а он стоит себе!» «Корнея Геич, это что же, вы там у себя всех отроков так учите?» Минка, а чего вы лошади дали, чтобы она в нужное время? Мам, ну чего ты? Я же просто спросить. Не, ребят, с комарохом до вас, когда небо. Никешка, на держи выигрыш. Незнакомый мужик кинул Нике фору многозначительно звякнувший мешочек. Вот ведь как. Даже и отдавать не обидно, повеселили. Повеселили. Спасибо, ребятки. Никешка, ты бы выигрышем с ними поделился. Заслужили. Поделюсь, как не поделиться. «Никеш, а завтра представлять будете?» — подключился к разговору второй приятель Никифора. «Я бы семейство привел посмотреть. Только ты тут лавки бы что ли поставил, а то сзади видно плохо». «Ха что, и поставлю?» — Никифор перешел на деловой тон. «Приглашайте знакомых, только немного. Места сами видите, мало». «Михайло, завтра повторить сможете?» «Сможем, дядь Никифор, только тут прибраться надо, лавки поставить, еще кое-что сделать». Х, сделаем. До завтра времени немного. И по рязани за вход с детей по две вервицы. Напористо добавил Мишка. Среди зрителей сразу же обнаружился недовольный. А недорого берёшь? А мы кого приглашаем? Голытьбу или уважаемых людей? Мишка нахально подбоченился. За вервицу пусть скоморохов смотрят, а мы ратное сословие плату не на пьянку-гулянку собираем, а на воинское обучение. Да и зазор на купечеству почтенному задешево развлекаться, как с мердом. Никифор тут же поддержал племянника. Верно толкуешь, Михайло. Мы только для уважаемых людей зрелище устраиваем. Все. Главные слова сказаны. Закрытый показ только для избранных. Теперь будут давиться и платить любую цену, и не только для того, чтобы... посмотреть на интересное зрелище, ну и для того, чтобы быть причисленным к некоему кругу избранных под названием уважаемые люди. Никифор на лету идею поймал. То, что не для всех, то сразу становится привлекательным. А самое главное, слухи пойдут. Навнутрь, конечно, в три короба, но до князя информация доберётся. Впрочем, до епископа, наверное, ещё скорее. А мне-то вы и надо, пусть попы хоть совет устроят и репертуар утвердят. Тогда к нам на кривой козе и на версту не подъедешь. Деда, я пойду ребятам скажу, чтобы на завтра готовились. За кулисами царила уныние. Ни малейшего намёка на праздник по поводу примеры. Наоборот, настроение сродни похоронному. Куйко безутешно рыдал на груди Унемова, Дёмка на хохлившись сидел в углу и ковырял кончиком кинжала какую-то деревяшку. Сам Немов выглядел так, Вот да целый день таскал на горбу тяжеленные мешки. Хорошо, что угол был тёмный, так да к тому же ещё и за горожен щитом, у которого расстреливали немоло. Вот бы публика удивилась, узрев уныние, воцарившееся в рядах актёра. Ситуацию надо было исправлять, и Мишка, нарочито не замечая настроения труппы, возвестил бодрым насколько получилось голосом: "Ну, соколы ясные, поздравляю!" Всем понравилось, даже попросили завтра показать еще раз. Но представлять теперь будем уже за деньги, в порезане с носа. Представляете, 25 человек придет и уже полгривны». Демка уставился на Мишку так, словно тот говорил на каком-то иностранном языке. Немой заерзал на лавке и стал спихивать с колен Кузьму, но тот вцепился в его плечи и взвыл дурным голосом. Не пойду больше позорица, надо мной все смея. Вот-вот, ты-то больше всех и понравился. Народ любит, когда его веселят. Меня даже спрашивали, как это ты так падать научился, что и смешно выходит, и не разбиваешься. Кузьма хлюпнул носом и недоверчиво переспросил. Правда? Вот тебе крест. Так мы что, не опозорились? Дёмка вылез из своего угла. И этот дурень больше всех понравился? Деньги просто так, никто платить не будет. А ну-ка!» Мишка обнял братьев, прижал к себе. «Все хорошо, ребятки, первый раз всегда трудно бывает. Вы молодцы, справились. Я знал, что справитесь. Спасибо тебе, Демка, спасибо, Кузьма. А тебе, Андрей, особенно!» Договорить он не смог. Расстроганно засопев, немой облапил всех в проих и сжал так, что выдавил из груди весь воздух.